Глава 7. Прошло полгода в трудах и заботах. Вселенная оживала. Ютел особо ни во что не вмешивался. Какой смысл? Он сделал своё дело, активировал начало процесса. Теперь пусть сами решают, как им жить. Потом никто не скажет, что им навязали будущее. Главное, весь экипаж цел. Для боевого опыта и чувства плеча хорошая школа. С лагуном общался нечасто, у того было много забот. Он создавал условия для возвращения древней цивилизации. Нужно отдать ему должное. Смог наладить производство силовых установок на своих заводах. Ютел сразу сказал, что технологии первочастиц не оставит Каниши. В настоящий момент 90% установок уже заменено, осталось работы на пару недель. После этого у Ютел и никаких обязательств перед лагуном не останется. Он часто размышлял, как поступит Лагом. Будет бороться за власть здесь или улетит с ним? Раньше собирался лететь, но в последнее время постыл. По крайней мере, складывалось такое впечатление. Озовск с Орой занимались Вселенной вместе с Хранителем, и у них хорошо получалось. Пространство приобрело чистоту, пропала холодная смешанность, стали появляться новые звёздные системы. Вселенная возвращалась к жизни. Вернее, не так. Во вселенную вдохнул жизнь хранитель. Он дал ей второй шанс. От ничего делать, Ютел обшаривал космическое пространство сканерами. Он часто думал об энергетическом существовании в виде конгломерата полей тонкой настройки и очень угарчался, что ему не удастся побывать во вселенной в таком состоянии. А испытать такой способ пребывания хотелось. Неожиданно в сознании раздался голос хранителя вселенной. Что печалишься инопланетянин? Хочешь познать непознанное? Хочешь испытать неиспытанное? Понятное желание, главное выполнимое. Но прежде чем его выполнить, скажу: тебе повезло. Вселенная к тебе благосклонна, или вернее, благосклонны их хранители, которые тебя видят. Тут ведь что нужно понимать? Твоя жизнь не цепь случайностей. Высший Хранитель Вселенных сам тебя ведет туда, где ты должен оказаться в определенный момент. Туда, где ты нужен. Для меня откровение твоя осведомленность и большая честь общаться с тобой. Раньше я думал, что Вселенная — это набор физических процессов и химических реакций. Теперь понимаю, как был неправ. Вселенная живая. Твои мысли о Вселенной не так уж далеки от истины. Сказано примитивно, но верно. Что касается живая, то смотри, какой смысл ты вкладываешь в это понятие. На самом деле можно трактовать в обоих смыслах. Вопрос философский. Вот к примеру, я хранитель вселенной, живой или нет? Ты сможешь мыслить, значит, живой. Хороший ответ, но нет, я вечный. Я высшая материя. Другая ступень понимания. Я абсолютное знание и действие. Прости, задам мне скромный вопрос. А как же тогда получилось, что два абсолютных существа довели Вселенную до такого состояния? И более того, один из них пожертвовал своим существованием. В абсолютном мире тоже есть свои слабости. А что касается жертвенности, то это выбор каждого, как среди биологических разумных существ, кибернетических интеллектуальных систем, так и сущностей высшего порядка. Хорошо пообщались. «Теперь приготовься к путешествию по Вселенной в качестве энергетической сущности. Готов?» Ютел слегка растерялся. Так неожиданно. Но отказываться неудобно, да и хранитель неправильно поймёт. Он наполнился доверием к хранителю и твердо ответил. «Готов!» Тут же пространство сжалось в точку и померкло. А потом вдруг заиграло красками со всех сторон. Ютел опешил, не понимая, что происходит отavсюду ушёл свет, и сам он видел всё вокруг. Из далека донёсся голос хранителя. Привыкай, летай, изучай, наслаждайся красотами, пообщайся с конишами. Захочешь вернуться в тело, позовёшь меня. Ютал поражённым увиденным не смог ответить. Хранитель не ждал. Он понимал состояние Ютала. Тело на флагмане продолжало функционировать, но сознание в теле отсутствовало. Со стороны он просто сидел, задумавшись. То, что очень часто случалось в последнее время. Поэтому на него внимания особо никто не обращал и не беспокоил. А Ютел потихоньку освоился и понял. То, что он принял за свет, на самом деле были различными космическими излучениями. Освоившись, смог увидеть планеты и звёзды. Сконцентрировался на дальней звезде, пытаясь её разглядеть. Неожиданно она оказалась совсем рядом. Он думал, что это просто увеличение, но на самом деле он уже находился рядом со звездой. Её протобуранцы пытались дотянуться до него. Стало даже как-то жутковато. Подумал: "Хорошо бы вернуться". И тут же ощутился недалеко от планеты. Полётом можно управлять силой мысли. Подлетел к планете Орф. И услышал такую многоголосицу, что сразу понять ничего не мог. Вокруг планеты метались энергетические сущности, кониши. Они не хотели, они жаждали вернуться на планету в свои тела. Ощущение полной ни с чем не сравнимой свободы не отпускало. Ютел решил попутешествовать по вселенной, заглянуть в самые далёкие уголки. По ощущениям он находился в космосе минут 10, может быть, меньше. Чувство времени практически отсутствовало. 1 минута или миллиард лет были неотличимы по ощущениям. Наконец он вас звал к хранителю и пожелал вернуться. Хранитель не стал отвечать, а просто вернул Ютелла в тело. Вокруг толпился весь экипаж, и как только он повернул голову, адмирал крикнул. «Очнулся! Очнулся! Повелитель, ты в порядке?» «Более чем...» Глядел собравшихся, поднялся и продолжил. «А чего это вы все всполошились? Ты просидел без движения в кресле целый месяц. «Надо же, я и не заметил. Задумался. Есть о чём. Как, например, действовать дальше? Время подходит покидать эту Вселенную и возвращаться домой». «Несколько раз с тобой пытался связаться Лагун. Каждый день спрашивает о твоём состоянии». «Я переговорю с ним. Что ещё нового?» «Заканчивается монтаж силовых установок. Вселенная на глазах меняется. Да посмотри сам». Ютол взглянул на панорамный экран. На первый взгляд, это была другая вселенная, молодая и энергичная. Невероятное превращение. Ладно, спасибо за заботу. Можете заниматься своими делами. Я в порядке. Когда все разошлись и остался узкий круг командного состава, заговорил адмирал. Повелитель, но нам-то ты можешь сказать, что произошло? Где ты был всё это время? В презриливости вам не откажешь. Я был в этой вселенной в качестве энергетической сущности. Хранитель вселенной позволил путешествовать в таком виде и помог это сделать. Невероятное впечатление и главное полное отсутствие чувства времени, что секунда, что вечность воспринимаются одинаково. Интересно, повелитель, в таком состоянии возможно влиять на реальность? А как вы ориентировались во вселенной? Ведь даже для нашей совершенной навигационной системы дело это непросто. Поинтересовался богатырёв Увы, на реальность влиять нельзя, исключительно созерцательное существование. Что касается ориентации, то в том состоянии я видел и воспринимал всё и сразу. Если хотел попасть в какую-то точку Вселенной, просто думал об этом и сразу попадал. Никакой особой технологии. Кэтсу поинтересовался питанием в таком состоянии. Откуда берётся энергия? Энергии неимоверно много, даже учитывая то, что Вселенная находится не в лучшем состоянии. Космические излучения всех уровней поддерживают энергетическую сущность в постоянном рабочем состоянии. Не спать, не отдыхать не надо, постоянно чувство оптимизма и действия. Вопросов много. Ютел не торопился и отвечал обстоятельно. Он первый во вселенной побывал в таком состоянии и вернулся. Теперь он мог поведать, что испытывает разум. Через несколько часов волна вопросов иссяк. И Ютел наконец мог заняться своими делами. Прежде всего, связался с Лагуном, понимая, что тот не находит себе места, гадая, почему он не отвечает. В лагун, я вернулся и готов к общению. Откуда вернулся? Ты же никуда и не улетал, всё время находился в рубке. Верно, в рубке находилась материальная составляющая, а сознание путешествовало. Интересно, поясни. Со мной на связь вышел хранитель вселенной. Я задал ему вопрос: Хотят ли вернуться к ниши, которые находятся в энергетическом состоянии? Он ответил, можешь узнать сам, если хочешь. Я тебя отправлю в космос в таком состоянии. Я согласился, и он отправил. Далее Ютелл пересказал все то, что рассказал своим. Вот такие дела. Интересно получается. Тебя он, значит, отправил, а меня нет. Но ты же не просил его об этом? Действительно не просил, и даже не думал. Ладно, ответь, ты пообщался с Канише? Что они говорят? Тут такое дело, общаться не стал, лишь послушал, что говорят. Термин неверный, скорее обмениваются мыслями. Они получили информацию, что комплекс активирован и теперь столпились у планеты и ждут обратного перехода в тело. Хорошо, по сути, первую партию мы можем скоро принять. Очень хорошо, но торопиться не стоит. И вот почему. Понимаешь, во вселенной для энергетической сущности время течёт по-другому. Незаметно, что ли? Нет разницы между секундой и миллионом лет. Они такие, как были миллионы лет назад, разве что приобрели опыт такого необычного энергетического странствия. Не понял. В чём опасность? Как же не понял? Если они узнают, что ты кибернетическая система, то как личность для них ты перестаёшь существовать. Останешься лишь исполнителем. А другое отношение не надеешь. Поэтому улетаю с тобой. Главное, чтобы улетал с желанием, а осмысленно. Ты ведь можешь и не возвращаться, создатели на планету и продолжить руководить цивилизацией. У тебя замечательно получается. Много раз думал над таким будущим. Ты прав. Проблем с руководством не возникло бы. Но меня такое будущее не устраивает. Перегорел, что ли? Лучше в выход улететь с тобой. Для меня такой выбор честь. Закончив наиболее трудную часть разговора, Юто заговорила о заключительном этапе. Остывалось совсем немного. Скоро все ксоры будут свободны. Комплекс заполнен конишами, готовыми принять сознание предков. Шли последние работы над приемным устройством. С другой стороны волновалась ситуация в своей вселенной. Неизвестно, как там складывалась обстановка. Война могла закончиться, могла и продолжиться. Вот в таком настроении он и прилетел на планету в управляющий центр к лагуну, из которого тот продолжал руководить по привычке. Заходи, путешественник, рад тебя видеть. Хочу оставить цивилизацию прошлым хозяевам в порядке. Думаю, они будут рады возвращению настолько, что вряд ли обратят внимание на что-нибудь. Может и так, но мне будет спокойней. Думаю, что в далёком будущем мы вернёмся и посмотрим, как они распорядились тем, что я сохранил и приумножил. Понимаю, хочешь передать цивилизацию в надёжные руки. Надеюсь на это. В прошлом, конечно, могли решать вопросы. Надеюсь, что не разучились. «Коли решение принято, можно начинать процесс возвращения. Как ты планируешь это сделать?» «Вначале вернуть правительство и лагуну, привести их в порядок, переговорить, ввести в курс дела». «Хранителя в известность ставить будешь?» «А надо ли?» Он сообщил о своем мнении. «Пожалуй, что так. У него много дел сейчас. Тогда поехали». «Ты торопишься, Ютелл?» Делагон, да, беспокоюсь за свою Вселенную, ведь я оставил её не в лучшем положении, я рассказывал. Понимаю. Тогда поехали, что тянуть? Они расположились в шаттле и уже было собирались взлетать, когда Ютел поинтересовался. Лагон, ты взял управляющую систему нижнего уровня. Конечно, как без неё? От неё будет зависеть возвращение и реабилитация Лагона с правительством. Летели недолго. Вскоре появился знакомый горный хребет опустились на вершину и транспортом и отправились на нижний уровень. На этот раз их там ждали. Несколько конишей наблюдали за работой аппритура. Это мои операторы. Он подошёл к оборудованию и подсоединил накопитель с управляющей системой. Она не натворит дел. Нет, уровень блокирован и контролируется лично мной. Ютил ничего не сказал, но уверенности в надёжности не испытал. «Управляющая система, ты здесь?» «Провожу самодиагностику. У меня нет выходов к основным узлам базы». «Они тебе не потребуются. Главная задача — поддержание жизненных функций лагуна и членов правительства, а после их возвращения в свои тела реабилитация». «Задача понятна. Контроль над жизнедеятельностью лагуны и членов правительства взяла. Докладываю. Состояние удовлетворительное». Активирую сигнал возвращения лагуны и членов правительства в свои тела. Сигнал отправлен. Как только они вернутся в свои тела, доложить. Только что лагуны члены правительства вернулись в свои тела, начиная постепенный процесс активации жизненных систем организма. Обоих удивила такая скорость выполнения поручения. Почти мгновенно. С другой стороны, Ютол уже попробовал, как это происходит, и понимал. Время тут роли особо не играет докладывать о состоянии пациентов каждые 15 минут. Задание принято. Процесс активации идёт штатно. Сколько по времени продлится процесс? Ровно 30 дней, потом реабилитация. Сколько она займёт времени? Неизвестно. Почему? Тела пролежали слишком много времени в капсулах, могут возникнуть патологии. Ютил видел состояние Лагуна. Он нервничал. Да не волнуйся ты, если что подстрахуем. Как подстрахуем? Сделаем киборгами? Зачем так кардинально? Подлатаем внутренние органы и всё. Может, сейчас и протестируешь их? Можно, нужен вход в систему. Нет проблем, вот порт. Подсоединяйся. Дело привычное. Ютил проделавал такое сотни раз. Сканирую организмы без согласия. Спонтанно. Но тут особый случай. Приходилось сканировать полуживые организмы, которым миллионы лет. В принципе, всё то же самое, но факт древности слегка давил. Ютел обследовал всех находящихся в капсуле и вынес свой вердикт. «Я закончил. По прошествии такого количества времени организмы прекрасно сохранились. Тут несомненная заслуга управляющей системой уровня». «Отлично. Тогда беспокоиться не о чем. Система знает, что и как делать. Мы можем покинуть комплекс и прибудем к моменту, когда капсулу можно будет открыть». Они оставили операторов и отправились к шаттлу. Шли молча, каждый думал о своём. Ютел о возвращении в родную вселенную, Лагуна о предстоящем общении с Лагуном и правительством прошлого. За делами время летело быстро. Подходил срок открытия капсулы, и Лагон волновался. Он боялся, что создатели возьмут его под контроль. "А с чего ты взял, что они твои создатели?" «Ну как же, они же меня первоначально создали. Комплекс управления и всю мою сеть». Ютелло его прервал. «Ну создали, и что? Ты им вернёшь его в целости и сохранности? Что касается лично тебя, то тут они ни при чём. Тебя создал я». Лагун не мигая смотрел на Ютелло, анализируя сказанное. «Казалось бы, так просто». «Я никогда не думал об этом в таком ракурсе. Самое время подумать». «Ты, конечно, прав. Ко мне такому у создателей никаких прав нет, но я попрошу тебя поприсутствовать при открытии капсул. Мне так будет спокойней». «Конечно. Полетели, что тянуть?» Через некоторое время входили в знакомый комплекс. Операторы находились на своих местах. При появлении лагуна встали. «Доложить состояние пациентов». «Состояние стабильно хорошее. Можно открывать капсулы». Лагун уже было хотел отдать команду. Но его остановил Ютел. «Давай лучше посмотрим через камеру из другого помещения». «Ты что, боишься?» «Опасаюсь, что они могут напасть. Лучше не провоцировать. Я бы и операторов убрал». «Пожалуй, ты прав. Так и сделаем». Дал команду операторам перейти в другое помещение. Сами заняли небольшую операторскую с панорамным экраном. И Лагун отдал команду управляющей системе. «Открыть капсулы». Оба сосредоточили внимание на активации капсул. Вначале ничего не происходило. Потом из капсулы Лагуна ударила струя газа. Капсула открылась. Через некоторое время появилось одно щупальце, потом второе, третье. Ухватившись за края капсулы, Лагун попытался встать. Раздался голос управляющей системы. Лагун, приветствую вас на планете Орф. Всё получилось, как вы задумывали. Не торопитесь покидать капсулу. Я ввожу стимуляторы. Тело очень долго находилось в капсуле гибернации. Перевод приблизительный, но суть та же. В ответ раздалось слабое шевеление мысли. Сколько времени я отсутствовал на планете? Вопрос опасный, и мог ввести его в прострацию. Лагун хотел было вмешаться, но Ютел его остановил. Много миллионов лет. Система не стала уточнять, сколько. «Странно. Нам казалось, что прошло очень мало времени. Как обстановка? Цивилизация сохранилась?» И тут система выдала шедевр, на который лагун даже не рассчитывал. «Цивилизация сохранилась, развилась и ждёт вас. В настоящий момент инициируется возвращение всех к Анише». «Сколько продлится моя реабилитация?» «Недолго, по сравнению с тем временем, которое вы отсутствовали» кто активировал комплекс Лагон, который сохранил для вас цивилизацию. А теперь вам нужно отдохнуть и набраться сил, после чего вы получите все ответы на свои вопросы от него самого. Он здесь? Да. Пусть подойдёт. Боже, это приказ. Боже, отдыхайте и набирайте силы.